Ванга, глава первая. Перед феноменами, как известно, пасует ум человеческий. Иногда кажется, что они даны специально, чтобы смирить неуемную гордыню нашу. Слава Богу, что современная наука перестала наконец-то их игнорировать и не только не ставит под сомнение существование феноменов, но даже пытается их классифицировать, изобретая для этого соответствующие термины. Телепатия, телекинез, левитация. Но чтобы действительно приблизиться к разгадке природы феноменов, следует, очевидно, осознать простую мысль, что они лишь обозначают некую тайну, но сами тайны они не являются. Ибо тайна – это дух, утверждающий бытие свое в мире плотных материальных форм. Духу могут сопутствовать феномены, но могут и не сопутствовать. По большей части они и не сопутствуют. Тем самым как бы подчеркивается, что суть дела не в них, а в более важном более значительным. В Евангелиях содержится описание впечатляющих чудес, совершенных Иисусом Христом. Но Иисус, как свидетельствует те же Евангелия, совершал их крайне неохотно, лишь уступая напор внешних обстоятельств. Многие чудеса Он вообще заповедал хранить в строжайшей тайне. Они не зафиксированы в священных книгах, дабы наподобие вспышек бенгальских огней не отвлекать внимание человека от самого главного, от духовного сияния истин принесенных на землю христом стремление к феноменальному как яствует из евангелии не только не поощряется но и осуждается поучителен в этом смысле эпизод с будущим апостолом фомой после воскресения иисус явился в физическом теле перед своими учениками тогда когда фома отсутствовал казалось бы он должен был поверить свидетельству своих ближайших друзей ничего подобного категорически фома заявил если не увижу на руках его «Ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Как известно, Иисус дал возможность ему непосредственно удостовериться в чуде воскресения. Фома вложил руки в зияющие раны его. Но нотка сожаления и укора звучит в словах Иисуса, обращенная к своему ученику, которому потребовались, увы, физически ощутимые доказательства бессмертия духовного. Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие. Говорят, что неспроста Фома, которого народная молва окрестит неверным, был направлен выполнять свою апостольскую миссию в Индию. Именно здесь, где йоги разных ступеней демонстрируют неподдающиеся естественному объяснению чудеса, он должен был убедиться во второстепенном характере любых феноменов в сравнении с явлением духа как такового. Феномены, каковы бы они ни были, могут играть лишь вспомогательную роль в становлении внутреннего царства человека. И то, если сложатся особо благоприятные условия. Сами же по себе они ничего не значат. Вот почему меня ничуть не удивило сдержанное, строгое, а иногда даже отрицательное отношение Святослава Николаевича Рериха к так называемым «чудесам». В силу определенного рода обстоятельств, Святославу Николаевичу приходилось быть свидетелем необычайных явлений. Он был хорошо знаком со многими йогами и чудотворцами, такими, например, как знаменитый в недавнем прошлом Ягананда или чрезвычайно знаменитый в наши дни Саи Баба. Святослав Николаевич отзывался о них благожелательно, но в рассказах его ощущался некоторый налет легкой иронии. Имя Саи Бабы к моменту моего первого приезда в Индию было уже широко известно во всем мире. Его знали как ясновидящего, как духовного врачевателя, который исцелял людей прикосновением своих рук. Но больше всего он, пожалуй, прославился тем, что открытый всенародно творил чудеса. Он любил одаривать собеседников какими-либо предметами, которые извлекал из небытия, из пустоты. Это могла быть фотография с его же изображением. Это могли быть часы или браслет или кольцо, подчас из драгоценного металла и с драгоценным камнем. Он делал пас руками, и перед ним вырастал горка священного пепла, к которому приписываются целебные свойства. О саи писали, снимали фильмы. Одни им восхищались, другие его отрицали, но никого не оставлял он к себе равнодушным. Собственно, так и продолжается по сию пору. Инициатива встречи с саи принадлежала жене Святослава Рериха до Дело в том, что она заболела, стала терять слух. Врачи оказались бессильными бороться с прогрессирующей глухотой. Вот тогда она и решила обратиться к саи -Бабе. Оделась попроще, сменила шелковой саре на ситцевой, чтобы не выделяться. Смешалась с толпой, вместе с другими села на землю, ожидая прихода своей бабы. Но, по словам Дэви Рани, как только он появился, сразу заметил ее, подошел. Сел рядом с нею, спросил. «Зачем пришла ко мне, бедному факиру, когда в доме у тебя такой большой свет?» Дэвик объяснила. «Это у тебя не кармическо», — сказал он ей. «Помогу». «Тут следует сделать небольшое отступление». В отличие от наших, отечественных, индийские экстрасенсы, естественно, достигшие достаточно высокого уровня ясновидения, делят болезни на две категории. Первые – кармические, то есть связанные с грехами и ошибками прошлых жизней, за которые хочешь не хочешь, а когда-то надо расплачиваться. Как известно, индийская духовно-религиозная традиция держится на незыблемом постулате о переселении человеческих душ. Болезнь кармического характера индийский экстрасенс никогда не возьмется лечить, откажет на отрез. Причем его слава, как врачевателя, при этом ничуть не колеблется, а человек уходит, не излечившись, но в какой-то мере утешившись мыслью, что мучается не зазря, а во имя очищения своего духовного «я». Вторая категория болезней, благоприобретенные в данной жизни в результате неосторожности, несчастного случая, непредвиденного стечения обстоятельств, считается, что они поддаются соответствующему духовно-психическому воздействию. Так как болезнь Девики ранее была отнесена ко второму разряду, то Саи-Баба и взялся ей помочь. Причем помочь тут же, не откладывая ни на мгновение. Он возложил руки на ее ушные раковины, и слух был восстановлен. С тех пор он у нее, и я могу это засвидетельствовать, тонкий, как у ребенка. Разумеется, Девика была признательна до глубины души. Прощаясь, просила посетить, как только представится такая возможность ее дом, Саи-Баба обещал это сделать.